Глава 17. Если раньше я считал, что ежедневные тренировки рано или поздно меня доконают, то сегодня осознал, тренировки — это благодать и манна небесная. Как правильно говорили мудрецы, все познается в сравнении. К моему несчастью, я оказался чересчур любопытным и потому не удержался после завтрака поинтересоваться у Андрея насчет тех самых любопытных артефактов. Рассчитывал я, впрочем, что мне просто вежливо откажут, ну или выдадут краткое пояснение, и не более того. Но к чему оказался реально не готов, так это к похвале и выдаче целой стопки книг из личной библиотеки Архимага. Шесть книг, каждая по тысячи страниц, и причем не написанная от руки, а вполне себе современная, печатная. Более того, читать мне их нужно было в строгом порядке, назначенном Андреа. Только так я смог бы понять хоть что-то в них описанное. Но и это оказалось еще не самым тяжелым. Все стало намного хуже, когда небо заволокли тучи, и начался самый настоящий ливень с громом и молниями. Естественно, в таких условиях ни о каких тренировках речи идти не могло. Так что все мои учителя в едином порыве отправили меня изучать выданную литературу, чему я вначале несказанно обрадовался. Наконец-то смогу узнать что-то стоящее и полезное. Причем самое нужное в этих знаниях — это возможность создания телепорта в любую точку планеты. К тому же тогда я посчитал, что всего-то шесть книг изучу быстрее молнии. Казалось бы, радуйся и ликуй. Я и радовался ровно до того момента, пока не стал вникать в выданный материал. Еще с прошлой жизни у меня сохранились не очень хорошие воспоминания об изучении сопромата и высшей математики. Но тут все сложнее в несколько раз. И главное, до да безумия нудно изложено. В итоге, во время чтения, я четыре раза уснул прямо за книгой. Вот только кто же мне даст поспать? Андрей, видимо, четко понимая, что именно мне вручил для изучения, определил для меня надзирателя в лице Лирейн. А та была только и рада стараться, получив в свои руки возможность отыграться на мне за неудачи в наших тренировках потому не только постоянно меня будила, но еще и контролировала сам процесс, регулярно комментируя ту или иную страницу текста. В итоге до ночи я успел усвоить лишь половину первой книги, да и то поверхностно. Очень довольная собой Лирейн пообещала теперь постоянно помогать мне в усвоении материала. Ну ничего, будет и на моей улице праздник. Посмотрим, как она запоет, когда лужи высохнут, и мы вернемся к нашим тренировкам. Я человек не мстительный, но для нее сделаю исключение. И тоже только из благих побуждений. Она старается увеличить мои знания, а я очень сильно постараюсь помочь ей в увеличении духовной силы. Уже засыпая, я подвел итог. Создать телепорт и свалить на другой материк — это не выход. Причин же для отказа от этой, казалось бы, самой простой идеи имелось множество. Телепорт — это не что-то простое и легко создаваемое магией. Это очень сложный и мозгодробительный процесс вычислений, измерений и, главное, затрат магии. Мало того, что для открытия хотя бы на тысячу километров нужен практически весь доступный запас энергии мага, уровня Андрея, так еще для его удержания тоже требуется энергия. Одна секунда работы портала тратила энергию, равную необходимой для его открытия. Другими словами, даже самый крутой архимаг планеты, используя весь свой запас энергии, сможет продержать открытым портал размером с фигуру стандартного человека всего лишь с десяток секунд. Естественно, от размера портала зависело и количество необходимой энергии. И вроде как местные нашли прекрасный вариант решения этой проблемы — кристаллы магии. Эти специально созданные кристаллы могли хранить энергию, причем в приличном объеме. Так что берешь кучку кристаллов, выкладываешь их на контур заклинания, и вот тебе открытый портал. Да, дорого, ведь один такой кристалл стоил минимум 100 золотых. Но вроде как возможно. Хотя, учитывая, что весь особняк Андреа со всей прилегающей территории стоит около 2000 золотых, то несложно понять неподъемную для меня стоимость одного телепорта. Особенно если добавить вычисления, которые показывали необходимое количество для переноса на другой материк. Всего лишь 134 заряженных под завязку кристалла. И это лишь на 2 секунды. То есть открыл, быстро залетел, и все, портал закрылся. Не успел? Значит, часть тебя окажется с одной стороны, а часть с другой. Ибо портал — еще и опасная штука. Но в любом случае вопрос вроде как можно решить. Добыть деньги, купить кристаллы и открыть телепорт. Что может быть проще? Да все, что угодно, проще, чем телепорт. Потому как кроме кристаллов нужна еще куча высокоточных вычислений и, главное, маяк с той стороны. Без маяка открыть портал невозможно. Точнее, возможно, но для этого нужно откуда-то получить данные о месте открытия, причем очень точные данные, транслируемые в реальном времени. А то можешь оказаться в лучшем случае под водой или в воздухе. В худшем — земля, скала и даже просто дерево очень быстро оборвут твою жизнь. Точнее, не они, а сам телепорт, когда схлопнется в момент твоей тщетной попытки его преодолеть. Вот именно по этой причине порталы очень редко когда использовались местными магами. Только для экстренных случаев или для мега-суперважных и срочных дел мирового масштаба. Впрочем, если ты очень богат и бесстрашен, то тоже можешь воспользоваться телепортом, Правда, богатые люди обычно предпочитают не рисковать. Взять как пример мое проваленное бандитами похищение. Мало того, что для открытия портала похитители использовали 47 кристаллов, так еще и с той стороны их ждал Архимаг с почти сотней кристаллов на подстраховке. Собственно, только это и позволило всей бригаде эльфов и Дроу во главе с Андреа пройти через телепорт. И более того, Андреа, еще когда воздействовал на сам телепорт, на самом деле не только не давал его закрыть, но и подключил канал подпитки к заранее подготовленному источнику. В общем, как ни посмотри, но телепорт для меня не выход. Жаль, конечно, но что поделать. А вот другие варианты путешествия или, по-другому, побега выглядели совсем нерадостно, Это на Сельдерне из-за ситуации с Северной Стеной практически отсутствовали военные конфликты между странами. Впрочем, на Дармаше и Гурзаме тоже никто между собой не воевал, так как там все жестко контролировали Эльфы и дроу, Но мне туда не надо. На других же материках войны практически не прекращались. Так что само по себе путешествие по Альтазу к моей цели будет не из приятных. Впрочем, до Альтаза еще нужно как-то добраться. Конечно, торговые корабли ходили по морям и океанам, но, учитывая количество пиратов на этих самых водных просторах, путешествие не выглядело прогулкой. Естественно, для местных существовали варианты безопасного пересечения океана. Например, сесть на судно, что будет в составе каравана под охраной военного корабля эльфов или дроу, ну или добраться до государства Руал, которое являлось колонией одного из домов эльфов на юге Сельдерна а там сесть на дирижабль и уже на нем пересечь океан. Вот только ни один из данных способов мне не подходил по понятным причинам. Обмануть обычных разумных и, возможно, относительно слабых магов я смогу без проблем, но любой магистр или даже мастер магии моментально раскусит любую мою маскировку. Все, что мне оставалось, так это путешествие на одном из одиночных торговых судов, которые на свой страх и риск пересекали океан, отказавшись платить приличную сумму денег за конвой. Естественно, вероятность столкнуться с пиратами в таком случае становилась более чем реальной. По статистике, каждое третье судно становилось жертвой пиратов. Казалось бы, удивительно, что эльфы и дроу до сих пор не уничтожили их. Но это лишь на первый взгляд. Любой разумный прекрасно понимал, что, по сути, пираты выгодны обеим расам. Чем больше опасности для торговцев, тем больше заработок и влияние на местных. Впрочем, некоторые страны тоже пытались водить под своей защитой караваны торговцев. Но, увы, уровень сил был несопоставим. Это один корабль, например, эльфов, мог уничтожить флот пиратов и даже не сильно при этом пострадать. У других такого уровня кораблей, снаряжения и, главное, магов на борту не было. Да и опыт тоже играл огромную роль. Хотя, мне кажется, главным пунктом в данном вопросе являлась не сила отдельного корабля, а последствия. Если пираты потопят военное судно одного из государств людей, гномов или орков, то ничего страшного не случится. Конечно, за пиратами попробует поохотиться флот обиженной страны. Но толку от этой охоты будет мало. А вот если, не дай бог, пираты каким-то чудом смогут потопить боевой корабль эльфов или дроу, то расплата будет самой жестокой. Последний раз, когда случился подобный инцидент, около трех сотен лет назад, дроу топили всех пиратов до тех пор, пока не нашли тех, кто был виновен в гибели их военного корабля. За пять лет этой охоты от пиратов тогда почти ничего не осталось. Так что с тех пор очень редко, когда пираты пробовали атаковать корабли эльфов или дроу. Вся эта информация, полученная из подробных утренних рассказов Найвара, конечно, полезна, но, к сожалению, ответа на вопрос о более-менее безопасном маршруте побега не давала. Одно хорошо, до любого портового города я смогу без особых проблем доскакать на лошади. Ну или доехать на одном из дилижансов. Идеальный вариант — это одна из эльфийских лошадей. На ней я за семь суток достигну порта, а дальше пусть ищут, если смогут. Главное — получить запас времени на эти самые семь суток. И вот тут как раз проблема. Ибо моя охрана при побеге, по сути, превращалась в моих тюремщиков. Каким образом убежать от собственной охраны, я пока так и не придумал. Правда, имелся у меня вариант с размещением в одном из ближайших городов маяка для портала. Но этот план мне не очень нравился. Слишком сильный риск умереть, так и не убежав. Так что придется учиться и продолжать искать способ побега. На следующий день я радовался прекрасной погоде и отдыху от заумных книг. Причем настолько сильно, что даже Изгард высказал удивление по поводу моего энтузиазма в тренировках. Мое же настроение достигло пика к вечеру, после того, как я изящно задолбал Лирейн на нашей тренировке. Казалось, лучше быть просто не может, но после того, как все мои занятия закончились, у меня появилась еще одна противоречивая тема для размышлений. С одной стороны, в ней ничего хорошего особо не было, но с другой, приятно, что я не ошибся в своей оценке Даяны. А началось все с того, что девушка пришла к нам в гости и, вытащив меня и Эльзу для разговора в сквер, сходу заявила, «Я у вас обоих прошу прощения». «За что?» — озвучила за нас Эльза, лишь на секунду опередив меня. «Дело в том, что я знала о том, что нас собираются похитить», — Виновато глядя в сторону и теребя в руках платок, призналась она. «Более того, именно я привела вас в тот домик, зная уже, что там произойдет». «Как это?» — изумленно выдохнула Эльза, уставившись на подругу. «Это все мой дед!» — с гневом высказалась Даяна, сердито продолжив. Уговорил меня помочь ему в поимке опасных преступников. Мол, если их сейчас не поймать, то потом они могут нам троим навредить. А я, наивная дурочка, поверила. Еще и пришлось вас обмануть. Стоп, погоди!» Подняв руки и замотав головой, заявила Эльза. «Извини, но я ничего не понимаю. Меня, как наследника, хотели в очередной раз похитить». Адерниль Ивгарзул Ильшазар де Магрег решил, что лучше спровоцировать похитителей на активное действие тогда, когда это выгодно ему, и в том месте, которое он сможет контролировать и тем самым защитить наши жизни, — решил я помочь Даяне с пояснениями. Сам же при этом удивился столь неожиданному откровению Дроу. «То есть ты хочешь сказать, что когда нас чуть не похитили, это все был план деда Даяны? ошарашенно уточнила Эльза. «Да?» — кивнул я в ответ. «Получается, когда мы заметили того продюсера, ты специально обратила на него наше внимание?» Задумчиво нахмурив брови, спросила Эльза, обращаясь к Даяне. «Угу», — Виновато опустив взор, кивнула Даяна. «Погоди, но разве это не благодаря Диметрию нас спасли?» — недоуменно переводила Эльза взгляд с меня на подругу и обратно. «Это же он, а не ты, смог связаться с охраной, и только поэтому нас спасли, разве нет?» «Все верно», — тихо и печально ответила Даяна. «Просто если бы даже Диметрий отключился, как и мы, то нас бы все равно спасли, но уже отряд деда». «Как это?» — удивилась Эльза. «Насколько я знаю, ты, так же, как и я, валялась без сознания, разве нет?» «Да, так и есть», — тяжело вздохнула Даяна. «Но на мне был специальный артефакт деда, который я активировала перед тем, как войти в тот дом» так что все, что с нами происходило, дед прекрасно видел и слышал». «А чуметь?» — только и смогла произнести растерянно Эльза, медленно опустившись на лавочку. «Вот это новость!» «Я понимаю, что поступила с вами некрасиво и обманывала весь вечер, да еще и позвала на эту вечеринку. Но просто дед, он так сильно...» Быстро и постоянно сбиваясь, начала говорить Даяна, но Эльза перебила ее и весь вечер была шпионкой и агентом получается, — как-то растерянно произнесла Эльза. — А ведь я ничего не заметила. Прости — Прости, — тихонько пискнула Даяна, с тревогой глядя на подругу. — Надеюсь, ты сможешь меня понять. Круто! — восторженно воскликнула Эльза, с горящими глазами вскакивая с места. — Я тоже так хочу! — Чего? — хором вырвалась у нас с Даяной. — Обмануть гадов, а после помочь их всех повязать! С воодушевлением продолжила Эльза. «Это же так круто! Как в самом настоящем детективе! Обалдеть!» «Ты на меня не обиделась?» Растерянно спросила Даяна. Я же просто в шоке смотрел на реакцию Эльзы. Такого даже я не ожидал. Вот уж точно, непредсказуемая девушка. «С чего вдруг?» — удивилась Эльза. «Это же самое настоящее суперкрутое приключение! Да все девки уписываются от зависти!» «Моя подруга завалила целую банду предателей!» «Вообще-то их не завалили, а арестовали рейнджеры и твой отец». Все еще не отойдя полностью от шока, на автомате поправил я ее. «Да, мелочи все это», — легкомысленно махнула рукой Эльза. «Главное, что Даянка самой настоящей шпионкой стала». «Тебя что, не смущает тот факт, что мы могли бы там и умереть?» — попытался урезонить я столь бурную реакцию пока Даяна, явно пребывая в ступоре, ничего не могла сказать. «Ой, да ерунда это все!» — хмыкнула презрительно Эльза. «У нас столько охраны на троих, что в любом случае спасли бы». «Иногда никакое количество охраны не может спасти», — иронично возразил я. «Или напомнить, откуда привез меня твой отец и где мне пришлось побывать? Думаешь, моя охрана была меньше, чем сейчас? Но ведь ты выжил и даже не особо сильно пострадал». — возразила она, после чего с мечтательным видом добавила. «Я вот тоже хотела бы стать шпионкой или пройти через какое-то суперкрутое приключение». «То есть ты хочешь очнуться голой на камне алтаря фанатиков и ждать, когда тебя прирежет колдун? Или твое тело, возможно, захватит чужой дух из бездны?» — с сарказмом произнес я. «Или, может, ты хочешь очутиться в окружении кучи мужиков, совсем одна, да еще и беззащитная?» такое приключение ты хочешь бррр передернула плечами эльза мерзость какая нет конечно но когда янка я бы хотела что то такое же сделать если б ее дед ошибся или что то пошло не так то мы могли погибнуть или что еще хуже очутиться в плену со всеми неприятными последствиями покачал я осуждающей головой лично меня что то не тянет рисковать собственной жизнью и становиться каким то там шпионом или разведчиком хм, «Как-то с этой стороны я не подумала над этим вопросом», задумчиво постучав пальчиком по губам, произнесла Эльза, после чего бодро добавила с хищными нотками. «Я передумала! Не хочу быть шпионкой! Буду, как отец, их ловить!» «Уже лучше!» — с облегчением вздохнул я. «Так вы что, на меня не обижаетесь?» Состроив умилительное лицо, с виноватым взглядом маленького котенка спросила негромко Даяна. Тоже мне нашла причину для обиды?» — презрительно фыркнула Эльза. «Я бы тоже поступила так же, если бы меня отец попросил». После чего печально добавила. «Вот только он не попросит». «Ты же уже передумала, разве нет?» — удивился я. «Тебя не возьмут, потому что магией не интересуешься», — гордо вскинув голову, добавила Даяна, которая, кажется, уже и забыла, что только что извинялась. «Ты вообще на учебу в последнее время совсем забила». «Учеба — это зло!» — мрачно произнесла Эльза, сев на лавочку и нахохлившись, словно воробей, и мечтательно добавив. «Эх, вот если бы оказаться где-нибудь, и раз, и сразу все знаешь и умеешь!» «Хорошая мечта!» — вздохнул я. «Я бы тоже хотел найти такое место!» «Ой, да тебе-то чего жаловаться!» — откинувшись на спинку лавочки, легкомысленно произнесла Эльза. «Ты вон целыми днями тренируешься и учебники зубришь. Рано или поздно и так все будешь знать». «Если я занимаюсь, то это не значит, что мне это нравится», — поморщился я. «Тогда зачем зубришь?» — ехидно спросила Эльза. «Даже не знаю, как пояснить», — задумчиво ответил ей. «Наверное, я не хочу больше попадать в проклятые земли. Ну или просто не очень приятно, когда меня кто угодно может похитить или убить, а я и сделать ничего не смогу». — И как помогают тренировки? — хмыкнула Эльза. — Пока что не особо, — вздохнул я. — Вот и я о том же, — беспечно заявила Эльза. — Учеба — это зло. Лучше уж какую-нибудь книжку поинтереснее почитать. Да и меня, в отличие от тебя, никто похищать не будет. — В жизни всякое может случиться, — равнодушно произнес я, пожав плечами. — Что-то вы увлеклись этой темой, — улыбнувшись, вмешалась Даяна явно очень довольная тем, что на нее никто не обиделся. «Пошли лучше мороженое купим». «Мороженое?» — тут же оживилась Эльза. «Мороженое — это хорошо. Может, тогда в кафешку сходим? В Эльвире самое классное мороженое в городе». «Угу, а еще и самое дорогое!» — ворчливо буркнула Даяна. «Кто платить будет?» «Ну так ты же у нас провинилась, ты и платишь!» — хитро прищурившись, заявила Эльза. «Или думаешь, я забыла, кто у нас тут извинения просил?» «Вот же вымогательница!» — хмуро произнесла Даяна, вздохнула и добавила. «Ладно уж, пошли, сладкоежка, так и быть, угощу вас в кафе». «Кто бы говорил!» — ехидно заметила Эльза. «Сама-то больше меня в прошлый раз мороженого слопала». «Я просто задумалась тогда», — смущенно попыталась оправдаться Даяна. Пока девчонки обсуждали, кто там чего больше и когда съел, Мы неспешно вышли из сквера в сторону того самого кафе. Я же размышлял над словами Даяны и собственным положением. Как-то до этого момента не думал о деньгах, из-за чего сейчас чувствовал себя немного не в своей тарелке. Впервые меня будет угощать девушка, а не я ее. Не очень приятное ощущение. Да и сделать я ничего не могу. Если откажусь, то обижу Даяну, как бы показывая своим поведением, что не простил ее. Можно было бы потом девчонок угостить, вот только за какие шиши, денег-то у меня нет. Да, что-то надо с этим делать, а то строю тут великие планы побега, а о самом банальном как-то забыл. Где я деньги на все это достану? Обратиться с этим вопросом к Андреа я, конечно, могу. И тот, скорее всего, выделит какую-то сумму. Как-никак он мой опекун. Вот только вряд ли этого будет достаточно для моих планов. «Значит, нужно придумать, каким образом заработать денег, да еще и так, чтобы никто ни о чем не догадался». «Однако проблема. Что-то я не вижу таких способов заработка. Может, как-то ненавязчиво у девчонок узнать?» хм, а это вариант. Главное, правильно подстроить вопросы, так, чтобы никто ничего не заподозрил. Еще не надо забыть переговорить с Андрея на тему признания Даяны». А то теперь получается, что его план по использованию разгаданного участия девушки в похищении полностью сорвался. Кстати, интересно, это она сама решила во всем сознаться, или же дед надоумил? Со стороны кажется, что она искренне хотела извиниться. Вот только учитывая ее актерскую игру на вечеринке, я уже в этом не уверен. К тому же о том, что после ее поцелуя у меня полностью прошел эффект от дыма шишек, я тоже не забыл. Уж очень это похоже на то, что она, в отличие от меня, чем-то защитилась от воздействия дыма. Или мне только так кажется? Надо, наверное, и на эту тему с Андреа переговорить. Или не стоит? Что-то мне подсказывает, что он очень сильно будет недоволен употреблением наркотиков мною и девчонками. Думаю, лучше выбрать момент и самому переговорить с Даяной наедине. Решено, так и сделаю.